9. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Здесь в практически непроходимой сельве верилось. О, выдувальщик сферы мира! Почему, собственно, нет? Змея, способная сожрать город. Да, пожалуйста. Змею, к тому же млекопитающую, которая охотится лишь за определенным человеком, пусть и зараженным специальным образом, мы уже воочию наблюдали. Подумаешь, увеличь ее раз в 10, 100, и тогда, ну, может быть, в тысячу. В неизмеримой глубине подземной тверди на физику плевать. Вес увеличивается соотносительно кубу линейных размеров, говорите. Ну, мало ли. Здесь вам необычный мир, степи какие-нибудь, леса ловы. Здесь вам сельва. Ей на эти законы, что физики, что химии с биологией. Плевать с высокой-высокой башни наблюдения. Представим картинку. Мультяшную такую, из передачи «Узоры», не слишком замысловатую. Змеюка длиной с километр может вообще-то запросто окружить город. В буквальном смысле окружить. Взять в кольцо. Или, пожалуй, тысячи метров будет для этого маловато, Да. Но если мы уже отменили законы физики, принятые на сфере мира, то чего же до сей поры за них цепляемся? Нет, летать мы данной, теоретической покуда, змеюке все же не позволим. Это уж будет чрезмерно, пожалуй. Пусть уж по-прежнему ползает, как и положено змеиным. Однако, если законы физики в сторону, то кто мешает позволить и даже заставить это гигантское творение ползать с достаточной быстротой? Говорите, что в обычном мире то, что тяжелее, и движется медленнее? Ну так то в обычном мире, не в джунглях-то пожва ремеш. Короче, Змеюка способна окружить город. Нарезать вокруг него круги пока не надоест и имеется надобность. Вряд ли кто-то сумеет покинуть территорию, если по периметру носится что-то в виде железнодорожного локомотива, только без рельс и живое если это, конечно же, еще получается назвать живым. Ну, живым-то получается, вот непривычным, то да. Пожалуй, за счет массы такое земноводное, если какая-либо классификация обыденной зоологии до сей поры применима, способно своим лазанием прокопать вокруг города ров. Город-то, понятное дело, не современный мегаполис. Времена у нас в рассмотрении древние, мифические. Так что и город в соответствии. Тысяч так на 10-15 жителей. Скромный такой городишка. Змеюки он, то бишь его живая человеческая протоплазма, на один зуб. Она бы рада и современной, а лучше недавнего прошлого мегаполис хам-хамать и не поперхнуться. Большой такой, нетронутый, не только химическими бомбардировками, но даже эвакуацией. Город недалекого, до всеобщей войны, большого махания атомными дубинами, прошлого. Однако такие циклопические творения рук человеческих в Сельве родиться не могут. Ну, мы почему-то в этом уверены. Если уж на то пошло, в ней не могут родиться, и даже родившись, существовать города куда меньшей масштабности. Но вот их останки мы уверенно наблюдаем. Так что пошлем-ка мы цивилизационную теорию великого академика пилка Дио куда подальше. Уверенно так пошлем, вслед за физикой, биохимией и общей биологией. В общем, у нас наличествует волшебный город в джунглях и волшебная же Змеюка. Змеюка, которая периодически таранит в лесу просеки в 25-100 метров шириной, давит по пути совсем не рассохшиеся, а только что, ей же опрокинутые деревья. Такая змеюка способна играючи смахнуть хвостичком этот самый город. По крайней мере обычный, на несколько тысяч населения поселочек, с глинобитными стенами и лиственными крышами. У нас тут, правда, несколько другое. У нас тут каменные строения такой долговечности, что некие разнесенные вдрызг постройки можно структурировать даже сейчас. Но, собственно, что это меняет в главном? Размеры и возможности человека как отдельного биологического объекта остались прежними. Так что жуть в тысячу метров не перестает быть жутью. Ну, разве что у нее появятся некие сложности с выколупыванием протоплазмы из каменных строений. Подумаешь, в отсутствии перочинного ножа тушенка вполне лихо вскрывается гвардейской бляхой. И потому... Раз уж мы допустили существование живого Гергаго, то почему бы не оставить в его распоряжении и длинный, раздвоенный змеиный язык?